«Да ты спишь, что ли?» «Если не хочешь, батюшка, так ведь я его к себе переведу». «Господи, да и сам чуть на ногах стоит!» «Да ты болен, что ли?» Давеча Лизавета Прокофьевна, не найдя князя на смертном одре действительно сильно преувеличила удовлетворительность состояние его здоровья, судя по наружному виду. Но недавняя болезнь, тяжелые воспоминания, ее сопровождавшие усталость от хлопотливого вечера, случай с сыном Павлищева,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 Она была как бы в выступлении, но она отвернулась, прежде чем князь успел на нее взглянуть. Впрочем, ему уже нечего и некого было бросать. Больного и Ипполита тем временем успели кое-как усадить на извозчика, и дрожки отъехали. Что ж, долго будет это продолжаться, Иван Федорович? Как по-вашему, долго я буду терпеть от этих злобных мальчишек? «Э, да я, друг мой, я, разумеется, готов, и князь... Э, э, э,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 «Нет? Нет. И я не знаю», — засмеялся вдруг Евгений Павлович. «Ей, богу, никаких сношений по этим векселям не имел. Ну, верите, честному слову? Да что с вами, в обморок падаете? О, нет, нет. Уверяю вас, нет».